Опилог. Побитый бронебойными пулями мотоцикл докашлял до развалин гигантского торгового центра справа от шоссе и заглох намертво. Умер от ран, как погибает воин, идущий к своей цели, несмотря ни на что. Жаль было мне остального коня, да слез жаль, но ничего не поделаешь. Отремонтировать это чудо техники в условиях постапокалипсиса было практически нереальной задачей поэтому я вынул из переметных сумок все более-менее ценное, что мы с рудихом могли бы унести на себе, после чего подкатил мертвую машину к обочине, за которой росли густые заросли хищных придорожных кустов, зафиксировал руль карманным ремешком для связывания пленных и с силой толкнул. Мотоцикл тяжело покатился вниз, набрал скорость и, тяжело врезавшись в заросли, скрылся в них полностью, будто в омуте утонул. «Только из воды достать машину реально, а вот из переплечения колючих, угрожающих шевелящихся ветвей, его даже в бронекостюме не вытащить, задушат смельчака живые кусты, а после, вскрыв крепчающими шипами броню, высосут всю кровь до капли». «Прощай, дружище», — негромко сказал я. «Покойся с миром», — всхлипнул Рудик, утерев нос рукавом камуфляжа. «Ладно, пошли», — сказал я, — «пока еще совсем не стемнело». Надо до купола добраться. — А зачем? — поинтересовался Спир. — Как то через него проходить собрался? Говорят, в Москву теперь никому пути нет, кроме тех, кто знает, как открыть проходы. — Ну, значит, поищем тех, кто знает, — усмехнулся я. До сверкающей стены, взметнувшейся над МКАДом, было от силы полкилометра. Она напоминала гигантское мутное стекло, по которому время от времени пробегали разряды молний. За куполом смутно угадывались очертания полуразрушенных зданий, похожие на пластмассовые руины в давно немытом аквариуме. вижу понятно, не пройти. Зря я проделал такой путь из Петербурга в Москву. Да и нужен ли он был? Стоила ли того цель, которую я себе поставил? Увидеть глаза девушки цвета единственного в мире артефакта. Глаза той, чье имя я теперь знал точно. Не странное прозвище 45-е данное ей всадниками в Чернобыльской зоне, а настоящее, человеческое имя. К тому же, если объективно смотреть на вещи, едва ли ей нужен сталкер, битый жизнью, пулями и судьбой, когда рядом с ней наверняка выживший статный видный дружинник Данила. — Сомневаешься? — голос Спира вывел меня из задумчивости. — Есть немного. — А ты не сомневайся, — сказал мутант, поправляя на плече свой АКСУ. Жизнь она сама все на свои места расставит. Видишь, там впереди костер. Пошли, что ли, погреемся, если пустят. Ночь обещает быть холодной. Действительно, ночи стали заметно прохладнее. Близилась осень, пора тоскливая и промозглая в любом из миров. Особенно это ощущается, когда на душе погано. Пока сюда ехал, не думалось. А тут с каждым шагом почему-то становилось все тяжелее и тяжелее. Но Родик прав. Как бы ты ни загонялся по жизни, тепло и горячая пища нужны организму всегда. Сумерки сгущались. Огонек костра мерцал впереди, словно маяк, указывающий путь заплутавшему в море опасности и ненависти. Можно было, конечно, и свой костер развести, но лучше, когда возле огня несколько бойцов сидит, а не двое уставших путников. Просто безопаснее так. Так что мы продолжали идти». И вдруг я расслышал звук, от которого отвык уже очень давно. Там, у костра, кто-то играл на гитаре, сопровождая мелодию песней. Слов было пока что не разобрать, но на меня немедленно нахлынули воспоминания о Чернобыльской зоне, где у сталкеров не было иного развлечения, кроме как посидеть у костра после рейда и послушать того, кто знал хотя бы три блатных аккорда, и мог исполнить хоть что-нибудь. Неважно что. Лишь бы немного отвлечься от ежедневного кошмара, который зовется сталкерскими буднями. Когда мы подошли, гитарист уже закончил свою песню. Всего у костра сидело трое путников, и у двоих были автоматы, стволы которых сейчас смотрели мне в грудь. Нормальная тема в зоне, иначе никак. Захотят, выстрелят, и никто им ничего не скажет. Не хочешь нарваться на пулю, не подходи к чужим кострам». А решил подойти, не обессудь, если люди, сидящие возле него, сочтут, что твое оружие им не по нраву, и лучше потратить пару патронов, чем всю ночь на нее любоваться. — Приветствую, бродяги, — сказал я. — Костру пустите? — Вали, откуда пришел вместе со своим мутантом, — невежливо проговорил один, с бородой растущей неровно из-за косого шрама, пересекающего подбородок. — Погоди, Андрюх, дай-ка я на него гляну неторопливо произнес гитарист, до этого сидевший к нам спиной. Сказал и повернулся. Бритая голова, квадратный подбородок, взгляд прищуренных глаз, тяжелый и пронизывающий, словно синхронный выстрел с двух рук. Одет в черный свободный комбинезон с капюшоном, сейчас откинутым на спину. За полой комбеза я приметил кобуру, торчащую из нее характерной рукоятью «Глока-17». А еще я заметил, как при виде хорошего оружия завистливо сверкнули глаза Рудика. В общем, все ясно. Повстречался нам самый, что ни на есть, типичный головорез пустоши, если не считать его рук, сплошь покрытых необычными для этих мест татуировками. Осьминоги с когтистыми щупальцами, рыбы со скорпионными хвостами и плавниками, напоминающими руки, якоря, гарпуны, чайки и волны нависшие над рукой утопающего воздетой к небу. Бритоголовый скользнул взглядом по Рудику, перевел глаза на меня, посмотрел, не мигая, пару секунд, словно пытаясь заглянуть в мой череп, и махнул рукой. — Присаживайтесь. И добавил для своих. — Эти нормальные. «Да — Для какие они нормальные? — взвился был обородатый. — Мутанты сразу видать. — Можно подумать, мы стопроцентные люди, — отрезал лысый. — Все, я сказал. Над костром повисло молчание. Второй спутник татуированного в таком же комбезе, но весьма изодранном и местами залатанном, так вообще за все это время ни разу не пошевелился. Лишь после слов старшего отложил автомат и снова уставился в костер глазами такими же странными, как и у вожака. — Кто такие и куда идете? — низким глухим голосом спросил Бритоголовый. — А может, и просто лысый. Не у всех в этом мире волосы и зубы на месте. Главное, чтобы руки из нужного места росли, да мозги на месте были. Я, Иван, прозвище снайпер, это рудик, спир. Идем из Петербурга в Москву по делу, до которого есть дело только нам. Татуированный хмыкнул, но при этом его глаза остались такими же, словно не было в них жизни. Маска да и только. Впрочем, мне говорили, что у меня с мимикой тоже проблемы. Наверное, это отличительная черта всех сталкеров. Лысый неторопливо протянул руку. Нормальная такая лапа, как весло. Вячеслав. Слава с балаклавы для своих. Примечание. О приключениях морского сталкера Вячеслава и его спутников можно прочитать в романе Владислава Выставного «Севастополь» литературного цикла «Кремль-22-22». «Мы свои в доску», — заверил я. Надеюсь. Прищурившись, сказал лысый. Хотя я так и не понял, зачем ты первому встречному свое имя и маршрут выкладываешь. В доверии сила. Не слышал про это? Вячеслав помолчал, изучая меня тяжелым взглядом. Не слышал, криво улыбнувшись, сказал он. В наших краях так не считают. А где они, те края? Далеко? Севастополь, может, слышал? Да ладно. Как же вы из такой дали сюда добрались? Неважно. Замнем для ясности. Понял. Сам не люблю, когда с вопросами лезут. Нагнувшись, я подкинул увесистую ветку в костер. Чистая психология. Обозначить участие в совместном деле. Плюс проверка. Если психанут на тему, какого ты в наш костер свои дрова суешь, лучше уйти, пока не стало слишком поздно. Если же примут помощь, Значит, есть шанс, что, когда заснешь, тебе не перережут горло. Вячеслав помолчал, с сомнением поглядывая то на меня, то на своих спутников. Потом сказал. — В Москву идем. Бывал там. — Случалось. — Дело у нас важное за куполом. Безопасный путь через него, знаешь? — Безопасный. — Хороший вопрос. Надо подумать. — Подумай. Только времени на раздумья у нас не так, чтобы очень. В голосе Лысого послышался мягкий напор. «Что ж, его костер, и он имел право задавать вопросы. Пока что все шло в рамках приличий, так что я не стал выкабиниваться». И ответил в том же тоне. «Как придумаю, расскажу». «Ладно», — кивнул Вячеслав. «В общем, сидите себе, отдыхайте. Можете погреть в костре консервы, если имеются. Если нету, выделим одну банку на двоих из наших запасов. Не обессудьте». «Больше ничем не поможем». «Нормально все», — сказал я, снимая рюкзак и доставая из него припасы вместе с флягой, которую взял в качестве трофея, разгромив банду с корняка. «Спирт будете?» «Вишь, Андрюха, Вячеслав же говорил, нормальные они», — подал голос третий сталкер, отрываясь от созерцания костра. «А ты не верил». «Общий стол — это всегда хорошо». Топит ледок недоверия. А спирт, принятый в меру, только способствует этому процессу. Когда же совместный ужин был окончен, Вячеслав потянулся к гитаре. — Сбацаю-ка нашу, Севастопольскую, — сказал он, проводя по струнам татуированными пальцами. Говорят, еще до конца света она была сложена. А море, которого больше нет. И запел. Голос у него был густой, насыщенный, словно наэлектризованное небо перед грозой готовый вот-вот разразиться над далекими волнами моря, которое тоже не пощадило последняя война человечества. Черно-белое море отразилось в воде, черно-белые чайки парят над кормою, и кричат морякам что-то там о судьбе. Только птичий язык, только птичий язык, не понять не дано нам. Нам понятно одно, это наша судьба. Нас качает на волнах, словно мать в колыбели. И к чему предсказания, пустые слова. Наша жизнь, наша смерть. Наша жизнь, наша смерть среди мачт корабельных. Это просто вода между небом и дном. Это наша беда, наше вечное горе. Почему же всегда, возвращаясь домой, вспоминает моряк, вспоминает моряк это черное море? Он пел о далеком море, а я вспоминал о девушке с гитарой, которая осталась там, в разрушенном городе, за непроницаемым энергетическим куполом. Нет, все-таки не зря проделал я столь далекий путь. Спасибо тебе, моряк из далекого Севастополя, за твою старую песню. Теперь я точно знал, что пробьюсь через любые стены, чтобы еще раз увидеть глаза цвета единственного в мире артефакта. А моряк пел, и его песня плыла над землей, словно свежий ветер с далекого моря, что когда-нибудь непременно снова живет. Как и эта выжженная земля, которая должна, нет, просто обязана когда-нибудь возродиться. Ведь мы выжили, а значит и она обязана это сделать. Ну а мы, сталкеры, последим, чтобы какие-нибудь уроды снова не попытались сжечь наш дом, имя которому планета Земля. Даже если ради этого придется пожертвовать собственной жизнью. Мы уходим в поход на своем корабле, прямо за горизонт в неизвестные дали, И хотелось бы, чтоб на родимой земле наши близкие нас, наши близкие нас непременно дождались. Вновь целуя невест, покидаем свой кров, вновь уходим в туман с злыми ветрами споря. Наш единственный крест — это роза ветров, наш единственный бог, наш единственный бог, это черное море. Наш единственный крест — это роза миров. Наш единственный бог, наш единственный бог, это черное море. Это ж просто вода, между небом и дном, неживая вода, море горя и боли, даже если моряк не вернется домой, вряд ли вспомнит о нем, вряд ли вспомнит о нем это черное море. Примечание. Слова Дмитрия Силова. Утро выдалось промозглым, дул холодный ветер, накрапывал мелкий дождь, и его капли стихали по стене купола, словно она была стеклянной. Мы в Пятером стояли возле нее, я понимал, что обманул себя и своих спутников. Ничего я не придумал. Моя бритва не подавала признаков жизни. Видать, разрядилась совсем, когда открывала проход между мирами. Сейчас это был обычный нож, явно не способный пробить стену сплошной энергией. Вячеслав и его спутники тоже молчали. А чего говорить, и так все ясно. Не получилось, значит, придется искать другие способы. Может пойти вдоль стены, что опоясало всю Москву по линии МКАД. Может, где и найдется вход. А может и не найдется. Внезапно я почувствовал тепло под одеждой в районе груди. Сильное тепло, практически жар. Еще немного и кожа начнет обугливаться. Я быстро расстегнул камуфляж. На моей груди сиял, наливаясь яркой лазурью, круглый камешек, вставленный в серую металлическую пластинку. Но не странный артефакт, и нереальный синевой, привлек мое внимание. Я смотрел, как расширяются странные глаза Вячеслава и его спутников. Им явно был знаком этот странный камешек, и сейчас они крайне удивились, увидев его болтающимся на цепочке под моим камуфляжем. «Ты знаешь, что это?» — хриплым от голосом проговорил Вячеслав. «Понятия не имею», — честно признался я. «Просто хороший человек подарил». Это жемчужина гигантского моллюска, произнес моряк, наконец справившись с собой, наследие моего народа. Еще много лет назад ее нашел на дне мертвого залива мой дед. Она стоила ему жизни. На старика напала шестиметровая акула, и он умер от потери крови, успев отдать жемчужину вожаку клана. Когда же настали тяжелые времена, вожак продал жемчужину заезжим маркетантом, чтобы спасти людей от голода. Понятно сказал я. «Жизнь любого сталкера — это всегда смертельный риск. И не неважно, где промышляет смельчак — на суше или на море». «Но почему она так сияет?» «Это оружие», сказал Вячеслав. «Оно поглощает любую энергию. Говорят, может впитать в себя даже атомный взрыв. Или же может ударить энергией, запасенной в нем. Но, может, врут люди, сам-то я этого не видел. Правда, ей нужно уметь управлять». Иначе она может забрать заодно и твою жизненную силу. Я вспомнил, как ломала меня после того, как эта жемчужина растопила, а вернее поглотила энергетический кокон скведов. А еще я вспомнил, что процесс уничтожения того кокона был абсолютно неуправляемым мною, что ощущал я себя тогда просто лафетом для пушки, подставкой для чего-то совершенно неподвластного моей воле». Поэтому я, недолго думая, снял с шеи сверкающий медальон и протянул его Вячеславу. «Почему-то мне кажется, что ты умеешь им управлять». Моряк пожал плечами, но ладонь подставил. Пластинка со сверкающим артефактом легла в нее. И мне показалось, что пустые глаза морского сталкера мгновенно наполнились сверкающей лазурью. Хотя, конечно, это был всего лишь отблеск сияющей жемчужины. Вячеслав сделал несколько шагов вперед, держа артефакт на весу, но в одном шаге от стены на мгновение замешкался. Похоже, сомневался, что сможет справиться с силой неведомого артефакта, о котором слышал лишь в легендах. Однако заминка была секундной. Отбросив колебания, Вячеслав шагнул вперед. Его рука коснулась стены купола и утонула в ней, словно в воде. — Порядок, идите за мной, — глухо сказал сталкер. «А мы в этой стене не завязнем?» — опасливо поинтересовался Рудик, поюживаясь от холода в своем камуфляже, оцаревшем за ночь от росы. «Идите за мной», — повторил Вячеслав и сделал еще один шаг вперед. «И еще один. И еще». Хоть он и впервые держал в руках заветный артефакт, но явно знал, что делает. «А если человек нашей профессии так уверен в себе, это неспроста». Поэтому я взял хвостатого мутанта за рукав его камуфляжа и пошел следом за морским сталкером. Купол внутри был похож на студень, или скорее на тело гигантской медузы, покалывающая кожу миллионами крошечных электрических разрядов. Но идти следом за Вячеславом было легко. Я почти не чувствовал сопротивления массы купола на данном участке, потерявшего значительную часть своей смертоносной энергии. Даже не знаю, сколько я шел так, прежде чем осознал, что энергетическая стена теперь находится позади меня. Видимо, купол начисто сжирал ощущения пространства и времени. Итак, теперь перед нами лежала разрушенная Москва, а на ладони морского сталкера покоилась серая невзрачная пластинка с таким же серым круглым камешком, вставленным в нее. Вячеслав вздохнул и протянул мне медальон. Но я лишь покачал головой. Возьми себе. Ты знаешь, что с ним делать, в отличие от меня. Слишком дорогой подарок, качнул лысой головой сталкер. Оружие должно принадлежать тому, кто умеет с ним обращаться, сказал я. К тому же будет хорошо, если ты вернешь его своему народу. Почему-то я уверен, что ты и люди твоего клана распорядятся им правильно. Можешь не сомневаться, кивнул Вячеслав, вешая себе на грудь медальон. А это ответный подарок от меня и, отстегнув с пояса кобуру с глоком, протянул ее мне. Но на этот раз я покачал головой, заметив блеск в глазах Рудика. «Ему отдай», — кивнула я головой в сторону спира. «Ему нужнее». Вячеслав пожал плечами и протянул пистолет мутанту, который аж подпрыгнул от восторга. «Маньяк» — одно слово. А то Саул и тяжеленного ножа его так и гнет к земле, а он еще на чужой пистолет зарится» хотя кто бы говорил? Сам люблю хорошее оружие, поэтому пусть Рудик порадуется, своя ноша не тянет. — Прощай, сухопутный сталкер, — сказал Вячеслав, протягивая мне руку. — Прощай, морской сталкер, — произнес я, пожимая ладонь с жесткостью, напоминающую шлюпочное весло, и понимая, что вряд ли я еще увижу этого человека и его друзей. Впрочем, кто знает, Москва — большая деревня, Глядишь, еще пересечемся на сталкерских тропах. И очень хочется надеяться, что это будет не пересечение взглядов, устремленных поверх прицельных планок наших автоматов. Вячеслав и его спутники пошли направо к развалинам, за которыми лениво нес свои черные и мертвые воды легендарный канал. Мой же путь лежал прямо по шоссе, ведущему к конечной цели моего путешествия – к Кремлю. 17.09.2014, 23.12.2014